412. Август, 28. В космосе существуют силы хаоса, силы разрушения силы созидания. Наличие этих сил в том или ином виде и количестве имеется во всех явлениях. Удерживая и сосредоточивая сознание на них, именно их усиливаем и утверждаем. Глаз, открытый на добро, в каждом явлении силы светлые и строительные вызывает к жизни. Отсюда добрый и дурной глаз. Хорошо не только в людях видеть добро для его утверждения, но и в предметах, вещах и явлениях. Сознание, привыкшее к утверждению добра во всем, есть сознание Творца и Строителя доброго. Убережемся от того, чтобы стать разрушителями. Ибо, становясь таковыми, служим тьме и злу. Потому так болезненной реакция процесса разрушительного мышления, видящего во всем элементы хаотических энергий. Явные пособники тьмы иначе мыслить и не могут. Лучше ошибаться в преувеличении добра, чем усиливать тьму, вызывая к жизни энергии разложения. Это относится ко всем явлениям жизни. Заповедано иметь глаз добрый. Пусть будет глаз ваш открыт на добро. Глаз добро утверждающий, есть глаз строителя доброго. Луч сознания, будучи направлен на конструктивные элементы явления, творческие силы благо вызывает к утверждению и выявлению, как бы прорывая в пространстве канал и создавая для этого нужные условия. Это особенно заметно на людях. Даже преувеличивая их добрые и положительные качества, делаем носителей их лучше тем пагубно осуждение. Отсюда завет «не судите». Не суд добрый имеется в виду, но злой, отрицательные элементы усиливающие и утверждающие. Вырубая в веществе стихии, план эволюции, добром на добре из элементов добра строй. Иерархии темные придерживаются обратного, называя их жизни силой тьмы, хаоса и разрушения. В этом их главный вред. Служение эволюции и инволюции диаметрально противоположны по существу и методам. В жизни народов сеители смуты и разложения, особенно вредны. Темному фокусу дам выявиться для его уничтожения. Служитель света, служитель добра и глаз должен иметь добрый, но не ищите добра в сознательных слугах тьмы. С ними надо бороться но не заполнять ими своего сознания, дабы невольно не усилить энергии их, пресекать их ущрение, не отягощая ими, не занимая ими сферы своего микрокосма. И еще о суде и осуждении. Обсуждение не есть осуждение. И критика здоровая не есть критика разрушительная. Это различие надо понять. Замена плохого хорошим или хорошего лучшим конструктивна. Видеть действительность не значит осуждать. Нужно научиться видеть оба ее полюса в их взаимосоответствии. Несовершенство не есть зло, но отсутствие добра. Без понимания пар противоположностей и их взаимосвязи не может дух продвигаться в уразумении явлений. Все учения основаны на понимании полюсности во всем. «Мир мой даю вам я, принесший в мир» не мир, но меч, и, говорю, душу свою потерявшую ее обретет. Так всякое учение жизни основано на постижении тайны пар противоположностей явленных».